180. Май 8. -е. Тысячелетняя связь с владыкой означает, что на протяжении сотен веков в жизни земной и в жизни на всех планетах бытия, доступных духу, эта связь была живой, сознательной нитью между духом ученика и духом учителя света, и что существовала она поверх всех случайностей временных условий. Космический отец, соединённый лучом с сыном, пробудил в нём осознание этого луча, в действительности связывающего отца с сыном от начала времён. Много получивших искру сознания, получиу владыки, но мало осознавших эту великую мистерию жизни. Остальные пока ещё блуждают.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 Не всемогущество, но высочайшая степень овладения доступна на земле. Животные на земле существуют давно и всё же не приобрели степени сознания человеческого. Так же и люди продолжали бы находиться в стадии животного сознания, если б не мы семь. Люди дети земли, наши дети.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 Эпоха матери мира, эпоха огня, эпоха света будет уже временем не оттемнённого тмою продвижения вашей земли в эволюцию, ибо наличие новых космических лучей сделает невозможным пребывание тёмных в её ауре. Тёмным придётся уйти или просветиться. Возглашаю время последнего великого разделения человечества на овец и козлищ, на тех, кто за нами пойдёт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 и видите сами, как на ваших глазах совершается это последнее разделение, и как некоторые суждённые тьме меня отвергают и отбрасывают учение моё. И казалось бы, такое малозаметное и незначительное явление с точки зрения обычного человека, как отказ от учителя или учение свет, или посланников моих, или поставленных мною отделяет их, меня не признавших, в стан сторонников тебя. казалось бы, что даже и во внешней их жизни мало что изменилось, но уже решён путь их навсегда, ибо время последнего разделения уже наступило, и они, отошедшие уже с планеты себя обрекли. Страшное явление отпадение духа от света. Потому и названо оно в писаниях прошлых страшным судом. Ибо воистину, каждый творит этот суд страшный сам над собою, имея в себе судью. Я прихожу судить живых и мёртвых, то есть духом умерших, но могущих воскреснуть ещё, но судить будет каждый по мне, судить себя само уже не об одеждях моих, но обо мне жереби метае, то есть признавая или отвергая меня. Дети мои, бодрствуйте духом, ибо время приходит твое.